В дверном окошечке показались два больших темных глаза, взглянули на посетителей и снова исчезли, но дверь так и не отворилась. Дядя и Ка дали друг другу понять, что оба видели эти глаза. «Видно новое горничное, боится чужих», — сказал дядя и постучал еще раз. Снова появились глаза. Сейчас они могли показаться грустными, но, может быть, это был только обман зрения, вызванный газовым светом. Над их головами горел газовый рожок. Он шипел очень громко, но света давал мало. «Откройте!» — крикнул дядя и застучал кулаком в дверь. «Мы друзья господина адвоката!» «Господин адвокат болен!» — пробормотал кто-то сзади. В дверях, в глубине небольшого подъезда, стоял господин в шлафроке. Он и произнес эти слова чрезвычайно тихим голосом. Дядя, уже обозленный долгим ожиданием, резко обернулся к нему и воскликнул. «Болен?» «Вы говорите, он болен?» и угрожающе надвинулся на господина, будто тот и был сама болезнь. — Вам уже открыли, — сказал господин, указывая на дверь адвоката, и, подобрав пол и шлафрока, исчез. Дверь действительно была открыта, и молоденькая девушка в длинном белом фартуке, ка узнала ее темные, чуть выпуклые глаза, стояла в прихожей со свечой в руке. — В другой раз открывайте поживее, — сказал дядя, вместо приветствия девушки, слегка присевший в ответ. — Пойдем, Йозеф обратился он к который медленно протискивался мимо девушки. «Господин адвокат болен», — сказала девушка, но дядя, не останавливаясь, побежал к следующей двери. К залюбовался девушкой, когда она повернулась, чтобы запереть входную дверь. У нее было круглое, как у куклы личко, а круглыми были не только бледные щеки и подбородок, круглились даже виски и края лба. Йозеф! крикнул дядя и, обернувшись к девушке, спросил, «Опять сердцем плохо?» «Как видно, да?» — сказала девушка. Она уже успела пройти со свечой вперед и открыть дверь комнаты. В дальнем углу, куда еще не проникал свет от свечки, с подушек поднялась голова с длинной бородкой. «Лений? Кто это пришел? спросил адвокат. За слепящим светом он не мог рассмотреть гостей. «Это Альберт, твой старый друг». — сказал дядя. А Хальберт, повторил адвокат и опустился на подушке, как будто перед этими гостями не нужно было притворяться. «Неужели тебе так плохо?» — спросил дядя, присаживаясь на край постели. «Мне просто не верится. Наверное, у тебя обычный твой сердечный приступ. Он скоро пройдет, как проходил раньше». «Возможно», — сказал адвокат тихим голосом. «Но так худо мне еще никогда не было. Дышать трудно. Совсем не сплю». — День ото дня слабею. — Вот как, — сказал дядя и крепко прижал широкой ладонью свою шляпу к колену. — Неважные новости. А уход за тобой хороший? Здесь так уныло, так темно. Правда, я у тебя давно не бывал, но раньше мне все казалось веселее. Да и эта твоя барышня не очень-то приветлива. А может, она притворяется? Девушка все еще стояла со свечой у двери, — Насколько можно было судить по ее мимолетным взглядам, она обращала больше внимания на К, чем на дядю, даже когда тут заговорил о ней. К облокотился на спинку стула, пододвинув его поближе к девушке. Для такого больного человека, как я, важнее всего покой, сказал адвокат. Мне тут совсем не уныло. И, помолчав, добавил А оленей хорошо за мной ухаживает. Она молодец».